Глава 16. Я смотрел в глаза огромному красному дракону. Его глаз, ну, был размером примерно с три моих головы. Помимо этого, от него воняло серой, землей и еще чем то несварением. Нину, к слову, я не видел и мысленно пожелал, чтобы она не была внутри этой тварюги. Если драконы, которых я видел до этого, были просто лапочками... Маленькие, бездушные, упрямые, но покорные, то этот был раза в три больше и в несколько раз злее. Я это чувствовал. К слову, плевать. Дракон и дракон. Большой и большой. И что ты тут забыла, наглая морда? Задачился я, делая шаг вперед. Я на самом деле впервые видел такого большого дракона. Так что местный мир меня изрядно удивил. А ну, дай пройти. Дракон сделал вид, что не слышит меня. Он также лежал на земле, мордой к входной двери, блокируя полноценный выход. Меня это не устроило. Я ухватил его за ноздрю и переместил морду в сторону, чтобы выйти на улицу. Понравилось ему это или нет, меня не волновало. Я осмотрел местность, понял, что Алия и Нина в безопасности и от души зевнул. «Короче, я подошел к сестрам. Нин, тебе самой не надоело?» «О чем это ты?» Старшая сестра была бледна и, кажется, тряслась. То ли ей было страшно, то ли она просто заболела. Скорее всего, заболела. Кого тут бояться, разве что не меня. Но я же брат, я же не сделаю ей больно. Я приложил руку к ее лбу, просканировал тело и почувствовал, что в ее теле паразит. Маленький, который тянет все ее жизненные соки и заставляет ее организм ослабевать. Затем я понял, что она просто беременна. И это не паразит, а детеныш. Хотя с какой стороны посмотреть? В общем, продолжил я, на кой черт ты эту скотину сюда приволокла? Ты хоть знаешь, сколько эти драконы жрут? Сестра ничего не ответила. Раскрыла рот, подняла глаза к небу и, кажется, затряслась. Странно, жара я у нее не чувствовал. Может, лихорадка какая? Человеческая. Приложил руку к колбу еще раз, и тут маленький двуногий раздражитель заверещал. «Братик, оно тебя сейчас убьет!» Она ткнула пальцем куда-то мне за спину и тоже побледнела. В следующую секунду появилось легкое чувство опасности, а затем спину начало что-то согревать. Я на всякий случай заочно выставил большой энергетический щит и не прогадал. Мне стоило только повернуться, чтобы лицезреть огромную пасть, из которой шел огонь. «Ах ты, змееныш проклятый!» озлобился я, закатывая рукава. «Ты что, не понимаешь, что здесь все сгореть может? А ну, захлопни пасть!» Мой громогласный голос ни в коем разе не смутил дракона. Он так и продолжал пыхтеть, пытаясь сжечь мой щит. И его непослушание задело меня до глубины души. Когда я кричал, то применял навык убеждения. Но дракон, видимо, был староват и плохо слышал и поэтому, чтобы особо не корячиться, ибо было лень, я решил поступить попроще. Нагнулся, вызволил из земли небольшой булыжник килограммов 100, и метким броском заткнул эту бездомную пропасть. Хотя это была не пропасть, а глотка, но сравнение показалось забавным. Огонь тут же иссяк. Дракон закашлялся, схватился когтистыми лапами за шею и, кажется, начал откидываться в мир иной. По крайней мере, он точно упал, башкой стукнулся о стену, за которой вроде как была кухня, и захрипел. «Блин, переборщил». Я виновато почесал затылок, повернулся к сестрам, где тут же отметил восхищенный взгляд Али и спросил. «Кто призвал и зачем?» «Братик», – оживилась Аля, держа в руках за шею мертвого енота. «Ты злой, нельзя так с животными». Говоря все это, она подпрыгивала на месте, и мне показалось, что Пшик скоро останется без головы. «Что это было, демон?» – мысленно спросил ему-то, пока тот был еще жив. «Откуда дракон? Сестры призвали?» «Не могу сказать, господин». Пшик явно делал вид, что у него все хорошо, и голова вот-вот не оторвется. «Этот ящер как с неба свалился. Я не чувствовал его прихода и не отследил путь. Значит, по земле он не шел. А по воздуху?» Спросил я, а сам посмотрел на тело этого красного идиота. Хм, крыльев нет. Может, магия летает, как азиаты? Я бы почувствовал. Так, что-то мне это начинало очень сильно не нравиться. Я поднял голову, посмотрел на небеса, сощурился, но никакого урода не увидел. Ну, как еще назвать существо, которое драконами разбрасывается? Затем подошел к Кале, присел на корточки и попросил. — Человеческий детеж. отпусти енота, пока ему голову не оторвала. Он не игрушка все-таки, а цепная собака. Пускай охраняет, а? «Ха — Ха-ха, вот ты глупенький братик! — звонко захохотала Аля. — Ну какой из него пес? Он же енотик. Ты посмотри, какой пушистый. Она начала яростно чесать плешь на его животе. — Так и просится, чтобы его потискали. Оставив енота на совесть Али, я вернулся к дракону. Обошел его, посмотрел магическое поле, которое еле-еле светилось и понял, что дракон вот-вот сдохнет. А если дохнет дракон, то обычно случается нечто плохое. «Блин, угоразило же тебе свалиться!» – забормотал сам себе под нос и взобрался на длинную шею этого увляня. «Эй, красноперый, скажешь мне, на кой черт пришел?» Если бы дракон мог разговаривать, скорее всего, он бы ответил. Это было логично но доставать раньше времени камень из его глотки я не собирался, а то еще возьмет и дуростью займется. Я попытался выйти с ним на зрительный контакт, чтобы влезть в его башку, но тот противился. Извивался, словно я ему что-то пережал. Пришлось спуститься, похлопать того по шее и подойти вплотную к морде. И только оказавшись рядом с его пастью, я понял, какой он был длинный. В целом нежирный, тело было сплошное, как у змеи, а значит, было в нем что-то восточное. А раз было восточное, то... «Ай, ладно, живи!» — крикнул я, но на всякий случай предупредил. «Если рыпнешься еще раз, я тебе все зубы выбью и твою башку в задницу засуну, понял?» Посмотрел в его глаза и мудрости в них не увидел. «А если окажется, что у тебя нет жопы, то я найду другое отверстие, куда засунуть тебе твою голову, усек». Дар убеждения в этот раз сработал. Дракон трижды моргнул и уставился на меня глазами, полными мольбы. Я провел рукой по гладкой блестящей чешуе, которая была приятной и теплой на ощупь, и со всей силы ударил в то место, где у дракона должен был быть кадык». Рев, который прошелся по всей округе, скорее всего, вызвал несколько инсультов и инфарктов у старых ведьм, которые могли ошиваться по полянкам. Камень вылетел из пасти со скоростью пушечного ядра и словно попал в кого-то, потому что мне показалось буквально на миг, что с небес послышался крик. «Да ну нафуй!» Собственно говоря, показалось. Потому что камень полетел обратно, но с меньшим ускорением. Голову дракона пришлось спасать, ибо в противном случае зря я с ним ворочался. Душевным пинком, применяя тайную технику царского поджопника, который я не использовал три века, а может и больше, я убрал голову дракона с линии удара. Камень вошел в землю и пробурил с собой тоннель глубиной порядком 20 метров. «Черт, в такую и провалиться можно», — риторически заметил я. «Эй, первый!» Свистнул я, и рядом тут же нарисовался гнол. Он с опаской смотрел на дракона, но пытался делать вид, что ему не так уж и страшно рядом с этим зверем. А я же неожиданно вспомнил, что гнолов раньше скармливали драконом, ибо это был их естественный противник. Правда, в моем мире драконы были ленивыми сволочами, и хрена с два, кого можно было заставить сожрать шайку этих чумазых работяг. Зарыть бы, кивнул на яму, обращаясь к первому. И чем быстрее, тем лучше, а то еще Алька упадет, и меня совесть преследовать начнет. Гнол с чувством долга принял задание. И через буквально полминуты рядом стоял полный отряд из десяти гнолов с лопатами и тележками. Работа, так сказать, закипела. Я вернулся к дракону, посмотрел на его высунутый из пасти язык и. Блин, переборщил что ли! Я поджал губы, изобразил непонятный мне звук. П-пуп-пу- и похлопал того по щекам. Конечно же, используя технику. Все же этот дракон, а не эльф. Такому, чтобы прийти в чувство, нужно нечто посерьезнее обычных, пощечим. Каждый раз, как ящер получал по морде, в небе что-то громыхало. Не знаю, связано ли это со мной, но в целом такого быть не должно. Однако краснорожий очнулся. Посмотрел на меня, на сей раз более осмысленным взглядом, резко развернулся, то ли на бок, то ли на спину, и скрутился в клубок. Он закрыл морду своим хвостом с причудливым шипом на конце, и в темноте своих колец на меня уставились два огненно-красных глаза. «Да не ты, червяк!» Я попытался положить руку на его тело, но дракон затрясся. «Да не буду я тебя лупить, выдохни!» Мой голос был достаточно мягким. Я бы даже сказал с ноткой ласки, дабы не пугать эту животинку. Только вот, видимо, где-то я чуть-чуть переборщил. Дракона оставил лежать около стены кухни. Повернулся к сестрам, где старшая смотрела на меня с открытым ртом, а Алька пыталась перевернуть пухлого мертвого енота и направился к ним. «Так, Нина», — сходу начал я, — «скажи мне, что это не твоих рук дело». Я показал на дракона и продублировал. Не ты же его позвала. А то я же знаю тебя. Вечно с тобой всякая херня творится. Нина закрыла рот, быстро заморгала, а затем с каменным лицом молча ушла в сторону дома. Дернулась, когда дракон опять задрожал, и громко хлопнула дверью. Странные эти существа, старшие сестры. Задумчиво забормотал я. А ты, мелочь пузатая, не видела, откуда появилась эта змеюка? Хах, не знаю. Аля округлила глаза, надула щеки и с важным видом сообщила мне. — Рик, ну вот ты уже взрослый дядя, а не знаешь, откуда драконы берутся? Я задумался на миг и понял, что знаю об этом явно побольше, чем маленький человеческий детеныш. — Ну, удиви меня, — добродушно улыбнулся я, показывая ровный ряд зубов. — Давай, Аля. — У нас же есть замок. — Есть, — кивнул я. — У нас же есть красавица-принцесса. Ну, это было спорным моментом. Темная эльфика, чехотошная, демонесса – Стерва, Нина, орущая баба. Красавиц тут больше не было. А Алей еще слишком маленькая, чтобы быть красавицей. Не-не. Вот ты глупенький, братик. Аля показал язык и продолжила объяснять. Принцесса, Нина. И когда у тебя есть замок и принцесса, то должен быть и дракон. Так во всех сказках сказано. Дракон охраняет принцессу, вот поэтому у нас и появился Дракоша. Хм, какое забавное имя для дракона. Ну да ладно, в словах маленькой девочки была доля правды. Но только одна. Нина постоянно притягивает к себе и к нам проблемы. Вот теперь у нас появился дракон, которого придется кормить. Только на кой хер ей этот защитник, когда есть я? Или же он будет функционировать, когда я буду в отъезде? Точно. Так оно и будет. Я на всякий случай посмотрел на небо, еще раз почувствовал чей-то взгляд, но мысленно перекрестившись, отпустил идею, что это могли быть проделки небесных существ, типа петухов, архопетухов и предводители этих же пернатых петухов.